Глава 40 Антон разместил нас в загородном доме, в том самом, где мы якобы праздновали нашу годовщину. И Илья был в восторге от этого места. Конечно, ведь ребенку прежде не приходилось жить в таких шикарных условиях, да еще наличие бассейна вызывало у него бурную радость. А что же чувствовала я, и как вообще на это согласилась? Никак, я не соглашалась. и сразу в щепки разнесла Гордеева с этим предложением. Но говнюк надавил, поставив ультиматум. Либо так, либо бракоразводный процесс затянется на долгие годы, и ни один адвокат не сможет мне с этим помочь. И даже после такого заявления я сильно сомневалась. Но Антон в обход меня предложил сыну погостить у него, и к моему огромному удивлению Илюша согласился и сразу принялся упрашивать меня. Вот так мы и оказались в доме Гордеева. И я до конца не могла поверить в то, что происходящее реально. Уложив сына на ночь, я вышла в гостиную и сходу накинулась на Антона, который сосредоточенно смотрел в ноутбук. «Почему ты еще здесь?» Мужчина лениво оторвал взгляд от экрана и вопросительно изогнул бровь. «Тебе не обязательно постоянно жить с нами!» «Достаточно, если будешь иногда приезжать!» Отрезала, чувствуя, как снова начинают заводиться мои нервные шестеренки. «И какой тогда смысл?» Нахмурился тот. «Можно подумать в этом всем!» Обвела комнату рукой. «Есть смысл! К тому же твои поступки напрочь лишены этого самого смысла!» «А какой смысл тебе нужен? Того, что я хочу провести время с ребенком, недостаточно?» Раздраженно выплюнул он. «Недостаточно, потому что я сомневаюсь в искренности этого желания!» Воскликнула и отшатнулась, когда тот резко поднялся с дивана. «Я не намерен что-то тебе доказывать!» Обрубил жестко и шагнул ко мне. «А для сына я сделаю все необходимое!» «И что же, по-твоему, ему необходимо?» Посмотрела на него с вызовом. «Узнаю!» Для этого у меня достаточно времени, а дальше что будет дальше ты снова исчезнешь ты этого и хочешь, не так ли с чего вдруг скривила непонимающую мину да чтобы твое мнение обо мне подтвердилось ухмыльнулся антон мое мнение о тебе я усмехнулась, думаешь его еще может что-то изменить у, -у, -у. Отрицательно мотнула головой. «Да и вообще, это не имеет никакого значения, потому что я нисколечко не верю тебе. Я просто жду, когда ты наиграешься, и все». С безразличием повела плечами. «Я бы поверил, если бы не все твои попытки удержаться рядом со мной». «Что? Ты слышишь себя?» «Неужели до сих пор считаешь, что я осталась тогда из-за личных интересов?» «Ну уж нет! Не мечтай даже! Я лишь хотела лучше узнать тебя, понять, выйдет ли из тебя отец или нет. И, увы, поняла. И узнала достаточно, чтобы не подпускать тебя к сыну». «И что же со мной не так?» — скривил он губы. «Хочешь узнать?» — дернула я бровью и приблизилась к нему. «Будь добра, приоткрой завесу». Шагнул навстречу, спрятав руки в карманы и чуть склонив голову. «Что ж, как хочешь. Во-первых, ты ненадежный. И это я поняла не сейчас, а пять лет назад. Ну ладно, опустим. Во-вторых, ты непостоянный и сам не знаешь, чего хочешь. В-третьих, ты эгоист. Грубый, высокомерный эгоист. И вуаля, вишенка на торте. Ты неверный, а конкретнее изменщик». и понятия не имеешь, что такое любовь и семейные ценности. Рассмеялся, грубо, прямо мне в лицо, немного запрокинув голову. — И что смешного? — разозлилась я, поджав губы. Ну, — Но в целом ты описала обычного состоятельного мужика, — заявил он, обжигая меня своим высокомерием. — А что касается любви, повзрослей уже девочка. И не забивай себе голову всякими глупостями. «Глупостями? Возможно. Но знаешь, я убеждена, что любовь существует. Только ее стоит дарить тем, кто этого действительно достоин. И тогда все будет прекрасно». «И кого же ты считаешь достойным?» Спросил Гордеев мрачно. «Того, кто заслуживает мое доверие. И это теперь практически невозможно». поэтому с уверенностью могу сказать, что никого. «Значит, все же поумнела с возрастом», — буркнул Антон. «Что?» «А то, что теперь, надеюсь, ты не бросишься на первого встречного и не потащишься с ним в ЗАГС». «О, не беспокойся!» Очень хотелось ответить резко, но я стерпела. «Такую ошибку я больше не допущу!» Съязвила вместо этого. Благо горьким опытом научена. И горьким опытом, естественно, был я, усмехнулся тот. К сожалению, повела я плечами. Но бывает, что даже самое плохое оставляет после себя что-то хорошее. У меня есть Илюша, поэтому я никогда не сожалела о том, что между нами было. Хотя можно сказать, что ничего на самом деле-то и не было. Единственное, я была слишком глупой и свои фантазии приняла за любовь. Это больше похоже на правду. Заключил он, видимо, намеренно пытаясь меня задеть. Но зачем? Неважно. Я не собираюсь поддаваться на его провокации и выходить из себя. Однако же не удержалась и с доброй улыбкой уколола в ответ. — Конечно, правда, как и то, что я никогда бы не влюбилась в такого, как ты. — В такого, как я? Его бровь вопросительно поползла вверх. «Да?» – кивнула. «В тебе есть все то, что претит мне в мужчинах. Поэтому, даже если бы все сложилось иначе, у нашего брака не было бы шансов». «С последним не могу не согласиться, но в остальном ты не можешь утверждать, что знаешь меня». Отчеканил он раздраженно. «Неужели? Разве не ты изменял своей невесте у меня на глазах? Не пытался приставать ко мне?» Вздернула подбородок, Выжидающе всматриваясь в его глаза. «Измена? Слишком громко сказано!» Безэмоционально парировал Антон. «Понятное дело, для таких, как он, иметь любовниц в порядке вещей». «И почему же чего Отчего-то в моем голосе завибрировала злость. «Потому что я никому не изменял. Хотя бы в том смысле, в котором подразумеваешь ты». «Ох, конечно! А то мы не видели!» Натянула на лицо брезгливую гримасу. Но, с другой стороны, для тебя-то это плевое дело. Не удивлюсь, если и невеста твоя в курсе ситуации. — В курсе! — ошарашил меня мужчина. — В смысле? Как это? — не понимаю. — В том смысле, что у нас будет фиктивный брак. Еще больше озадачил тот. — Что значит фиктивный? — проговорила я, запинаясь. Это значит, что не настоящий, по договоренности, для видимости. Так понятно? Но зачем тебе это? Все еще не могла я понять. Так нужно было. Произнес нехотя, видимо, не желая ему солить данную тему. А, нужно, значит, было. Буркнула себе под нос. Именно. Подтвердил тот и следом добавил, как-то странно, глядя на меня. Но теперь... И я в этом сомневаюсь.